226 гуру. А дойти до учителя можно лишь на земле, не в ампирех заоблачных, но именно в каждодневности плотной, среди жизни обычной и обычных людей находит ищущий смелость, мужество и дерзновение утверждать необычность. Среди дел конечных и кратких начинать и продолжать великое деяние начинание уже не приходящих уже притягиваемых и устремленных в будущее, далеко за пределы данного земного воплощения. Делатель дел коротких и временных останется с ними. Делатель великого делания устремится за ним в беспредельность, протягивая нить жизни в будущее, не имеющей конца, и тем утверждая вечное в приходящем, то есть бессмертие своего духа.